Глава 55 Над городом летали беспилотники, а по МКАДу курсировали патрули. Каждые 15 минут мимо нас приезжал серебристый пикап с установленной в кузове пулеметной турелью, похоже, что автоматической, ну или управляемой из кабины. И это был не один и тот же пикап, это были разные пикапы, и они ездили по кругу, словно ребята наткнулись на бесконечные запасы бензина и октановое число у них ни разу не падало. Город был частично разрушен, но не настолько, чтобы списать это нападение ядерной бомбы в пределах Кольцевой. Скорее всего, здесь велись боевые действия меньшего масштаба, поскольку большинство высоток уцелело, и, может быть, даже Москва-Сити где-то там стоит, но нам из-за плотной застройки этого не видно. Мы с Петрухой зарегли в небольшой лесополосе в сотни метров от дороги и уже где-то сейчас спялились на город, в плотной застройке которого прятались губители Виталика. «Раньше я и подумать не мог, что мне когда-нибудь придется штурмовать в ту сторону», признался Петруха. «Жизнь – штука непредсказуемая. Но до штурма в любом случае еще далеко. Чему вас там в вашем КГБ учили?» – сказал я. «Что для любой операции необходимо найти правильные методы и средства. И я нашел. Мое правильное средство – это ты». «И я говорю тебе, что еще рано», — сказал я. Периодически по МКАДу проезжали грузовики, и не все они были серебристыми. Может быть, доставляли что-то из других регионов и от других анклавов, а может, на каком-то этапе у ребят просто серебряная краска закончилась. Обычных легковушек на дорогах не наблюдалось, и этому могло быть тысяча объяснений. Начиная с дефицита топлива для простых людей и заканчивая комендантским часом. Чем больше я думал об этой затее, тем глупее она мне казалась. Внутри города этих парней были тысячи, десятки тысяч, если не сотни. У них было оружие, беспилотники, транспорт, вертолеты, наверняка что-то еще. По идее, у них должна быть куча подготовленных штурмовиков. И даже если бы вместо Петрухи у меня была группа моих коллег из прошлой жизни, и я сейчас отнюдь не о преподавательском составе Люберецкой школы говорю, драться в таких условиях все равно было бы безумием. Рано или поздно превосходящие силы противника все равно зажали бы нас в каком-нибудь углу, обеспечивая все условия для нашей героической гибели. История показывает, что массы бьют и порядок, и класс. Наличие масс в столице меня не удивляло. Удивляло другое. Судя по увиденному нами по пути сюда, хотя кто-то может сказать, что он был не настолько длинный, чтобы на его основании можно было делать какие-то статистические выкладки, страна лежала в руинах, и весь мир, скорее всего, тоже лежал в руинах. И везде должно быть плюс-минус то, что мы увидели по дороге сюда, то есть те же самые руины и копошащаяся на них жизнь, которой со всех сторон угрожает множество опасностей. Та же группа Виталика, например. Не похоже, что они жили, похоже, что они выживали. Как же эти деятели успели так развернуться за столь короткий срок? Все ездят на ржавых развалинах, в половину которых и безумный Макс сесть бы не рискнул. И ходят в чем попало. А у этих новенькие пикапы, вертолеты, беспилотники и одинаковая броня на штурмовиках. А ведь, по идее, при ядерном ударе вы пока страны должен был пострадать в числе первых. Как же они так быстро его восстановили? Или им тоже помогают кураторы из будущего? И ни словом, как нам в далекие 80-е, а делом. Наладили прямые поставки в прошлое, чтобы в будущем их система стала еще устойчивее. Другого объяснения у меня просто не было. Идея драться с ними со всеми в этом времени становилась все более безумной. Жажда мести, конечно же, никуда не делась, но холодный рассудок подсказывал мне, что отомстить можно и другим способом. Или кураторы так щедро вкладываются в это время, потому что в прошлом они все свои вопросики уже порешали? «Как успехи?» – поинтересовался Петруха. «Уже выбрал направление нашего главного удара». «Эккий ты нетерпеливый!» — сказал я. «Лихим кавалерийским наскоком такие задачи не решаются. Тем более, что у нас и кавалерии никакой нет». «Кто ты и куда ты подевал того Чапая, которого мы знали?» — я вздохнул. Ничего удивительного в том, что у меня сложилась определенная репутация. Но это была не та репутация, которую я хотел бы поддержать. Кроме того, наше нападение на этих гадов здесь сыграло бы на руку тем гадам, которые нас сюда отправили ведь у них появился бы еще один шанс избавиться от нас навсегда. «Надо найти их уязвимое место и ударить туда», — сказал Петруха. «Угу», — согласился я. «Мне как раз только что стало известно, что доступ к их главному реактору возможен через вентиляционные шахты, по которым можно хоть на КАМАЗе проехать». «Неплохой вариант. И откуда тебе это стало известно?» — разведчики сообщили. Они добыли эту информацию, рискуя своими жизнями, между прочим. По МКАДу проехал очередной серебристый пикап с пулеметом в кузове. Мне показалось, или он действительно слегка притормозил, прежде чем окончательно скрыться из вида. Наверное, показалось. — А, так ты издеваешься? — сообразил Петруха. — Надо уходить. Вернемся сюда, когда наступит вечер. Лезть в город при свете дня — это чистое самоубийство. Они нас срисуют, как только мы выберемся из-под защиты деревьев. Если еще не срисовали, может быть, сейчас они как раз заходят к нам с тыла. Стыло к нам, конечно же, никто не зашел. Но я все равно посчитал, что лучше перестраховаться. Мы отступили к разрушенному торговому центру и нашли укрытие там» где раньше торговали модной одеждой, свежей электроникой и прочими штуками, которые оказались совершенно невостребованными в мире после ядерной войны. Петруха, разумеется, был недоволен. Петруха рвался в бой и хотел мстить, но, черт побери, месть – это весьма опасный стимул, и выстраивать свою дальнейшую жизнь только вокруг нее явно не стоило. Ни Петрухе, ни вообще никому. В торговом центре было сыро и пахло плесенью а в подвале вполне могли водиться какие-нибудь крысопауки или еще какие-нибудь неприятные твари. Но я слишком устал, чтобы беспокоиться еще и об этом. Соорудив себе нехитрые лежбища из всего, что попалось под руку, мы устроились на отдых. Петруха вызвался дежурить первым, и, взяв с него клятвенное обещание, что он не натворит каких-нибудь глупостей, я как будто в свои школьные годы вернулся. Такой вот уровень взаимодействия. Я закрыл глаза и почти моментально уснул. Проснулся я через несколько часов. Петруха не спал. Но и нельзя сказать, что он нес караул. Он сидел на полу, привалившись спиной к стене. И смотрел перед собой стеклянным взглядом. Вид у него был вполне себе отсутствующий. «Тебе надо отдохнуть», — сказал я. «Не надо. Детский сад, игрушечные барабаны. Разве в КГБ не учат, что на операцию надо идти со свежими силами? Я столько лет отдал отделу ИКС, И ради чего? Чтобы эти твари построили свой идеальный мир на обломках нашего? Чтобы они захватили территории и убивали тех, кто к ним не присоединился? Чтобы, в конце концов, они убили Виталика? Ты не знал. От этого не легче. Меня использовали в темную, и от этого я чувствую себя идиотом. Это нормально. И хотеть их всех убить тоже нормально. Но правда в том, что даже если ты это сделаешь, легче тебе все равно не станет. Но разве я не испытаю чувство глубокого морального удовлетворения? Оно быстро выветрится. Большие финальные драки, в которых ты выигрываешь и этим решаешь все проблемы, бывают только в кино. В жизни твоей большой финальной дракой станет та, в которой ты проиграешь. Ну, окончательно проиграешь. И тебя унесут оттуда вперед ногами. Сколько бы раз ты не побеждал, сколько врагов бы ты ни истребил на своем жизненном пути все равно будет еще один вызов и еще один враг, и так до самого конца. Это не значит, что ты должен отказаться от борьбы. Просто не стоит рассчитывать, что после очередного раунда тебе предоставит передышку. Можешь не спать, но хотя бы прими горизонтальное положение. Дай телу расслабиться. — Да, — сказал Петруха, вытянулся вдоль стены и уже через минут пять захрапел. Я встал, сделал несколько разминочных движений. Выглянул из того отдела, в котором мы укрылись. На улице все еще было светло. А полчища крысопауков, живущих в подвале, все еще не выбрались оттуда, чтобы полакомиться нашими внутренностями. Что ж, пока все идет неплохо. Прогулявшись по молу, я наткнулся на мебельный отдел и нашел там офисный стол с высокой спинкой. Он неплохо сохранился, я имею в виду для офисного стула, пережившего эпоху офисов. В смузи, бизнес-ланчи и кофе на вынос, и я прикатил его к нам. Уселся, закинул ноги на стойку с кассами. Механизм качания, или как эта штука называется, дьявольский скрипел, но мой вес стул выдержал. Что ж, из этого можно было сделать отличную рекламу в стиле «Наша мебель уцелеет даже после ядерной войны», только вряд ли этот ролик найдет себе целевую аудиторию. На МКАДе горели фонари. Все 12 полос были залиты светом. Опоясывающая столицу дорога была иллюминирована, как в старые недобрые времена. И хотя гражданских машин на ней не прибавилось, патрулирующих пикапов стало вдвое больше. Теперь они двигались не только по внешнему кольцу, как это было днем, но и по внутреннему. Эти чертовы москвичи вообще в курсе, что произошел апокалипсис, и прошлая человеческая цивилизация накрылась медным тазом. Где они ресурсы-то берут? И если у них тут такое благоденствие, то почему уцелевшие из ближайших городов не варят сюда толпами? Или пулеметы как раз на этот случай припасены, и кураторы пока не готовы к расширению? В общем, у меня накопилась куча вопросов, ответить на которые с этой стороны МКАДа не представлялось возможным. И если мы хотели что-то выяснить, то надо было искать пути на другую сторону. «Если они не полные кретины, а, скорее всего, это не так, и возможности у них хватает, то надземные переходы они разрушили, подземные завалили, а на всех магистральных въездах стоят блокпосты», — пробормотал Петруха, чьи мысли, видимо, текли в схожем направлении. «Будем искать другой способ или попробуем напролом?» «Полагаю, что о всех других способах, о которых мы можем подумать, они уже подумали», — сказал я. У них в любом случае было несколько лет форы. Никогда бы не поверил, что проникновение в Москву может превратиться в такую проблему. Похоже, что ребятам удалось-таки притворить в жизнь старый лозунг «Москва для москвичей». Если бы я был один, то я бы, вне всякого сомнения, попёр бы на пролом, а там уже будь что будет. Но со мной был Петруха, не обладающий моими навыками и моими способностями к выживанию. И поэтому мой способ не годился. «Да нельзя, идиотская ситуация!» — констатировал я. Из города донеслась стрельба, довольно далекая. Отсюда невозможно было точно определить ни расстояние, ни направление. Несколько автоматных очередей, а потом два залпа из чего-то более крупного. Не иначе на какую-нибудь ночную живность охотятся. Видать, не всех еще перебили. «Странно, что на нас еще никакая тварь не напала. С нашим-то везением!» — сказал я. Петруха проигнорировал эту мою реплику, так же как и предыдущую. И я повернул голову в его сторону, чтобы посмотреть, в чем дело. Только вот Петрухи там, где он должен быть, уже не было. Хорошая шутка, сказал я. Но внутри я уже понимал, что это ни черта не шутка. Он нет, о куда-то в бок, я бы это услышал, и вряд ли он был сожжён каким-нибудь червекротом. Это бы я услышал тем более. Скорее всего, он просто отправился домой, ну или куда-то в том направлении. Должно быть, его резиночка оказалась чуть короче, чем моя, и сработала раньше. В конце концов, он был гораздо лучше меня вписан в тот мир, ведь он в нем родился. Надеюсь, он вернется в то время, в котором его еще не успели окончательно забыть. С одной стороны, отсутствие Петрухи развязывало мне руки. Теперь я мог действовать без оглядки на него, не опасаться подставить его под удар. С другой же возникал вопрос, а какой смысл в этих дальнейших действиях? Если механизм возвращения работает, меня самого может выдернуть отсюда в любой момент. Так не лучше ли дождаться этого момента где-нибудь в безопасном месте, не рискуя понапрасну и изберегая себя для следующих битв? Ведь даже если я пойду до конца и выполню местную программу «Максимум», разобравшись с кураторами до того, как они вступят в полную силу, другой, более глобальной проблемы это все равно не решит. Необожающие серебристый цвет ребята со странными татуировками на лбу устроили нам ядерную войну. Это сделали люди в строгих официальных костюмах, люди с галстуками и дипломатами, и все те, кто допустил этих людей к власти и наделил их правом решать. Так какой смысл устраивать здесь очередной Бейрут, если решение проблемы находится не только в другом месте, но и в другом времени? Это была железная и необратимая логика, которой должен был придерживаться любой здравомыслящий человек. Но она в дребезге разбивалась об аргумент «Ну а чего они вообще?» Поэтому я встал на ноги, поправил висевший на плече автомат. В три прыжка добрался до бетонного ограждения МКАДа, легко через него перемахнул, оказавшись на залитом светом фонарей асфальте, и, не останавливаясь, бросился к разделительному барьеру между внешним и внутренним кольцом. Разумеется, именно в этот момент, опережая сложившийся график на добрых полторы минуты, на внутреннем круге появился патрульный пикап. Прятаться было уже поздно, да и потом, прятаться я уже слишком устал, поэтому я сорвал с плеча автомат и выпустил две короткие очереди. Первую по колесам, а вторую в район лобового стекла. Не знаю уж точно попал ли я туда, куда целился, но пикап потерял управление. Врезался в отбойник и перевернулся. И пулеметная турель не выдержала испытания суровой реальностью. И уткнулась в дорожное покрытие, так и не сделав ни одного выстрела. Я не стал дожидаться дальнейшего развития событий. Пересек оставшиеся полосы, перепрыгнул через последний барьер и через высокую траву бросился к темным громадам домов высившимся неподалеку. Я толком не успел понять, как это произошло. Просто в какой-то момент трава, через которую я продирался, стала ниже. Воздух теплее, а громада домов отодвинулись на несколько сотен метров, и в их окнах загорелся свет, а стайка оказавшихся на пустыре пацанов с удивлением и испугом смотрели на мужика с диким взглядом и автоматом на плече возникшего из ниоткуда, словно соткавшегося из теплого летнего воздуха. «Закурить нет», — на всякий случай сказал я. Э, «У нас как-то и свои есть», — сказал один из пацанов. «Угостить?» «Не курю», — сказал я и поправил автомат на плече. «И вам не советую. От этого дыхалка портится и зубы желтеют». «Не хочешь, как хочешь», — сказал пацан. «Автомат бутафорский или сайга?» «Конечно» кстати не подскажешь какой сейчас год с утра был девяносто девятый а джон коннер живет в америке вот черт а в какую сторону америка э -э туда он непределенно махнул рукой спасибо когда мы придем к власти тебе этого не забудут и я вернувшийся из пост апокалиптического будущего направился впред апокалиптическое прошлое В город, где все еще горели уличные фонари и светились окна в домах, и люди жили своими обычными жизнями, не подозревая, что когда-то им придется охотиться на крыса пауков. И не любить москвичей еще сильнее прежнего, в люберце, которые никогда не меняются.